Глава 45. Нищему собраться, переподпоясаться. Хотя, пусть и не нищему, но от нищего Миха недалеко ушел. Переодеться, бросить сумку, что там бросают. Мать его, он даже в поход в последний раз ходил в классе так в седьмом. И то мама рюкзак собирала. Флягу надо бы, воду, хлеб... Ножи имелись на поясе, как и клинок, который Миха погладил, попросив прощения за то, что хозяин у него идиот. И вправду ведь идиот. Чем больше он думал, тем более странным все казалось. Пришел Карага, великий и ужасный. Мило улыбнулся, предложил побеседовать. По душам, мать его. А главное, что Миха взял и согласился — Вдруг показалось, что и вправду. От чего бы ни побеседовать-то. Психологи, вон, утверждают, что всё в себе держать крайне вредно. И вообще можно Винченцо заглянул с опаской. Карага тут хреново знает, где твой Карага. Но где бы он ни был, лучше бы ему там и оставаться. Заходи. Запасную рубашку брать или как? Бельё местное. Белья почти не осталось. Раньше его забирали с лужанки, уносили, а потом возвращали чистым. Чудо средневековых прачечных, чтоб его. Злость была совершенно иррациональной, но вполне объяснимой. — Что этот урод сделал? — Миха поднял с пола кружку. — Грязная и посуда не чище. — В смысле? — Со мной. Я как-то вдруг понял, что был чрезмерно откровенным именно с кого спрашивается, да он мне даже начал классным мужиком казаться. А по здравому размышлению, он целитель. И что? Винченцо заглянул в сумку, но содержимое её комментировать не стал, к счастью. Целители умеют располагать к себе пациентов. И не пациентов. Что-то за твоей сестрицей я этого не замечал. Но она не давала себе труда. Да и в целом, ей до уровня Карага далеко. Все целители обладают эмпатическим даром. Он как-то связан с силой, и чем ее больше... Я же не восприимчив к магии. На Миху поглядели с насмешкой. Это не магия, это просто... Способность располагать к себе людей. Много ему наговорил. Достаточно. Миха потёр голову. Как с этим бороться? Сложно. Это на самом деле магия, но слабая, на грани воздействия на собственную энергию человека. А поскольку воздействие непрямое, вот организм его и не замечает. И как с этим бороться? Никак. теоретически тщательно следить за тем, что говоришь, а лучше вовсе не разговаривать с ним наедине. От счастья поэтому каждый род старается завести собственных целителей, таких, чтобы и к сильным вроде Карага обращаться в очень редких случаях. Твой уж отделаться от него не выйдет. Боюсь, что нет. Э, забыть его. скажем, собраться быстро и уйти тихонько на цыпочках. Сам-то веришь? Миха был вынужден признать, что нет. Да и купол без него не преодолеть, добавил Винченцо. А с ним не знаю, но тут ему врать нет смысла. Да и он всё-таки представитель совета и полномочия имеются. А что до остального, то я тоже. наболтал, хотя и так и много. Винченцо поморщился. Сказывается нехватка опыта. В общем, Карага может быть полезен. Ну, а чего уж тут? Где один ненормальный, там и второй. И Мьяре он нужен. Да и девочка можем погодить с отъездом. Не стоит. Тут он прав. «Тот-то затеял, ну, очень серьёзную игру, если решился втравить в неё столь мстительного засранца, как Карага. И шансов уцелеть у нас не так много, но есть, и лучше бы с ним. Он же... сдаст при первой возможности. Или убьёт, если решит, что взял всё, что можно. Или не убьёт, но лучше бы убил». потому как подвалов в городе хватает, темных и глубоких, и в палачах недостатков, надо думать, нету. Что-то как-то чем дальше, тем меньше вдохновляла перспектива. Но пока мы нужны и интересны, он будет помогать так, как сочтет нужным. Ясно. И ни хрена не ясно. Миха вздохнул и потер затылок. И что мне сделать, если он опять начнёт? Ну, может там улет есть какой, заклятие там. Винченцо покачал головой. Просто постарайся не оставаться с ним наедине. Скажем так, влияние это сам маг не способен его в полной мере контролировать и направлять. поэтому воздействие распространяется на всех, кто рядом, а, следовательно, на каждого отдельного человека оно слабее. Правда? Что? Карага силён, поэтому, боюсь, может хватить на всех. Охренеть. Просто попытайся помнить, что он старый хитрый лис, который всегда ищет свою выгоду. Забудешь тут. Хотя... Миха, как выяснилось, уже забыл. Ладно. Миха подхватил сумку. Надо будет рюкзак изобрести как-нибудь потом, сразу после спасения мира. Голову потерявшие по волосам не плачут. Разберёмся. Сумерки, и дым пусть не рассеялся полностью, но пахнет не только смертью, пылью, камнем, близкой осенью. переступают с ноги на ногу лошади, фыркают, косятся на упяря, которые держится в стороне, но рядом. Он присел на корточки, опираясь костяшками пальцев в камень и глаза прикрыл, чуть покачивается. Тварь рядом с ним просто сидит, пялится в небо, словно луну выискивая, того и гляди заwoет. А людей вот почти нет. Барон ореви с рядом с ним. Итак, хвор, оба хмурые, но перечить не спешат. Пока меня нет, и если вдруг я не вернусь, голос мальчишки всё же срывается, и ясно, что он напуган. Ещё, что он всё одно подросток, даже если пытается казаться взрослым. То наследником будет мой брат, который выживет. Помогите ему. Пафосно. И снова в ответ тишина. Стража где-то там в замке и на воротах тоже, но в сумерках не разглядеть людей. Да Михи и не хочется. Если они правы, то чума уйдет вместе с ними. Если, если нет, то... То все одно они ничем не помогут оставшимся. Матушку похороните, как положено. Да пребудут с вами боги. Так воркланяется, причём низко и, кажется, вполне искренне. Верю, что вы, как подобает истинному дворянину, вернётесь с веной и славой, просто вернуться бы, и не в мёртвый замок. Миле, крага выступила из темноты, и снова чёрный бархат, алый плащ, сияние драгоценных камней. На самом деле им глубоко наплевать, вернется он или нет. Точнее, не так. Они надеются, что болезнь и вправду уйдет с нами, поэтому и не пытаются задержать. В конце концов, отыскать нового барона не так и сложно. К слову, мальчишке хватило ума взять с собой регалии. — Хватило. Миха лично убрал их в сумку. — Свою. — Надо будет глянуть на досуге. И снова это ощущение, что человек рядом. Нет, не сказать, чтобы симпатичен, безопасен, он не враг. Да, теперь Миха, пожалуй, способен уловить этот вот запах, флёр, что-то неопределимое, но располагающее. Куда там Карнеги с его приёмчиками против мага? Не надо, попросил Миха «Воздействовать». «Винченцо?» «Ну да, к слову, оно совершенно безвредно». «Верю. Просто не люблю, когда мной пытаются манипулировать». «Разве я пытался?» «Не пытались. Манипулировали. Воздействовали. Или как там? Чего ради?» «Скажем так, с человеком, расположенным для беседы, договариваться проще». «И улыбка такая, почти искренняя. Старый добрый психопат, чтоб его». «Не стоит переживать. Я весьма и весьма заинтересован в сотрудничестве, да и в целом». Он сделал глубокий вдох. Когда долго живёшь в башне, начинаешь забывать, что в мире есть что-то кроме башни. Э жизнь проходит, даже если ты маг, даже если ты силён. Жизнь проходит. И большей частью мима, краг отступил. Снова игра. Кто его поймает? Э темнеет стремительно, и небо ярко-синее, звёзды крупные. в такую ночь сидеть бы на балконе с чашечкой кофе и болтать ни о чём или не болтать, просто молчать, наслаждаться тишиной. А не это вот всё: люди, лошади, оружие, мясо, которое Винченцо пытается устроить в седле, стараясь при этом не слишком громко материться. Она по-прежнему в забытьи, и, честно говоря, в иных обстоятельствах Мих оставил бы её в замке. Но сейчас он практически был уверен, что стоит им выйти за ворота, и магичку удавят из страха, ненависти, просто чтобы она, очнувшись, не убила их. Девочку принял один из знаёмников, их четверо и тень, мальчишка его, который всё ещё жил И Карага соизволил подойти, осмотреть, даже сказал что-то, заставившую тень распрямиться. Ну да, своего он не упустит. А тень, величина, и значит, мальчишка будет жить. Сам Карага на лошадь взобрался без малейшего изящества. И лошадь-то взяла обыкновенную, что тоже интересно. Э, как же пафосный жеребец, на котором он явился в замок. Ладно, плевать на жеребца. А что делать с Карага? Миха как-нибудь придумает. Если если этот поганец и вправду может быть полезен, то пускай. В конце концов, кто его знает, что их всех ждёт. В башне, в проклятой башне, в которой скрыто сердце бога. Ну, или механизм древних прочим одно другого не исключает. И ночь нынче всё-таки красивая. Небо вовсе потемнело, и на нём, бархатном, звёзды горели особенно ярко. Миха поглядел на выданного ему коня с сомнением. Конь поглядел на Миху, что характерно тоже с сомнением. Надо будет изобрести автомобиль. Потом, сразу после рюкзака и спасения мира, Миха вздохнул. Мира, чтоб ему с этим миром. В седло получилось забраться с первого раза, что уже достижение. Осталось доехать, не свалившись и не свернув шею. Ворота раскрылись и решётка попал взла вверх. Первыми в проход выдвинулись наёмники, за ними маги, барон, снова наёмники. Те не рядом. Ну, говорить больше не хочется. Ни о чём. Подковы гремят по камню, высекая искры. Им надо прямо по дороге, а потом свернуть куда-то там в болото. Охрененный план. Пойду туда, не знаю куда. Но глядишь, люди в замке и вправду перестанут болеть. И тогда уже не зря. Всё не зря. На дорогу они выбрались и спокойно прошли мимо застывших в ожидании големов, что в ночи казались просто донельзя да уродливыми статуями. Мимо останка в лагере благое темнота скрывала их. И дальше. А небо наливалось чернотой, тот самый лилово-синий, что бывает у переспевших слив. У бабки Михиной росла одна такая. Сливы вечно были червивыми, но сладкими настолько, что они, дети, плевали на червяков. Вспомнилось и дом, и и всё у них получится, потому что иначе нельзя никому. До границы купола они добрались где-то к полуночи. Миха ощутил эту границу шкурой, зафыркали, забеспокоились лошади, и Карага покинул седло. Не, это же преисня сам задумчиво и меня ничего он оскалился и резко выбросил руки вперёд будто пытаясь столкнуть этот ставший вдруг плотным воздух а тот взял и раскололся звон раздался в ушах нервный злой болезненный а карага заткнув краем бархатного плаща нос велел вперёд И быстро. И сам же совсем уж по-молодецки взлетел в седло, свистнул, щёлкнул, и жеребец его сорвался в галоп, а следом за ним и прочие лошади. Твою же ж мать, Михавцепился в гриву. Вот будет забавно, если он рухнет прямо здесь. Ну нет, удержался. И держался, как ему показалось, целую вечность, на тряской спине, на Он не знал, сколько так ехали. Куда вообще? Только надеялся, что Карага ли, Венченца ли, Хоть кто-то да знает, если не дорогу, то хотя бы направление. Но вот лошади перешли на рысь. Затем и вовсе на шаг Миха распрямился. Дорога, поля, лес впереди. И Карага сползает с седла. Он наклоняется, дышит глубоко и часто. И стало быть, отъехали не так и далеко. Замок где-то там позади. Снаружи купол, оказывается, виден. Этокой далёкой стеной тумана, что поднимается из земли. Надо ехать. Тень не спешивается. Если и вправду закрыть хотели, то будут приглядывать. Чем раньше с дороги уберёмся, тем оно лучше. Прав И карага кивает. «Сейчас!» Его голос шипит, а кровь все еще капает на ткань плаща. Может, потому бархат и красный, что красное на красном не видать. «Я уже почти...» Миха оглядывается. Все на месте. Барон вот держится рядом с наемником, везущим Ицу. Винченцо прижимает к себе Миару. сам Миха. Луна почти полная. Карагер спрямился к красивое. Миха тоже поднял голову. И вправду красивая, большая такая, налитая, что спелое яблоко, и звёзды россыпью, крупные, особенно вон та Та, что растет с каждым мгновением, а после вовсе распускается где-то там наверху огненным цветком. И рваные лепестки его рождают искры. А искры сыплются, и протяжным стоном долетает эхо далекого взрыва. — Твою же ж! — повторяет Миха, чувствуя, что не слышит собственного голоса. А мир все-таки придется спасать.